Эпилог Вдруг откуда-то справа раздался громкий выстрел, затем еще один, еще один, еще. Из темноты уверенно вышел человек в военной форме с противогазом на лице. В руках он держал дробовик неизвестной модели и стрелял он по полковнику. Следом за первым из темноты показался еще один, с автоматом в руках. «Говоришь, пули тебе не страшны? Пробить, да, невозможно. А продавить очень даже легко. В голову даже стрелять не буду. Хотя следовало бы...» – раздался невнятный голос из-под противогаза. «Чтобы наверняка...» Стрелял тот явно не дробью. Я буквально увидел, как бронежилет продавило внутрь. Изо рта полковника брызнула кровь. Действие стимуляторов было настолько сильным, что даже в этом случае он простонал не сразу, да и рухнул сначала на колени. Затем, долго покачиваясь, все-таки завалился лицом в кучу песка. «Ну вот и все. Дело сделано», произнес человек в противогазе, подходя к нам, но не опуская оружие. «Зимин больше не проблема». «Кто вы?» Спросил я прерывающимся от волнения голосом. «Разве еще не догадались?» При этих словах он перехватил ствол другой рукой и стащил противогаз с головы. Это был профессор Вильгельм Штрас, Хотя какой же он профессор? Такой же коварный преступник, как и Зимин. «Вы?» «Удивлены? Я знал, что рано или поздно вы появитесь здесь». Я знал, что ваше появление на данном объекте заставит Зимина действовать, и не прогадал. Как только открылись герма в я понял, пора действовать. Добраться сюда не составило труда, тем более, что мы постоянно находились рядом. Где-то справа что-то лязгнуло, хрустнуло, но Штрасс даже не обратил внимания. «Вы же заперли нас здесь!» — крикнул я. «Зачем?» Это было необходимо. Совершенно невозмутимо. Холодным голосом произнес Штрасс. Уж извините. Извинить. Меня посетила мысль о том, что профессор спустился сюда уже в конце нашего разговора и не слышал той его части, где я упоминал о коварном плане этих людей. Значит, если это действительно так, профессор не догадывается о том, что мы уже все знаем. Однако следующие его слова меня обескуражили. Слева снова что-то хрустнуло, но Штрафс снова не отреагировал. Тот, кто стоял за ним, лишь чуть повернул голову на шум, но этим все и ограничилось. «Да, впрочем, мои извинения вам, скорее всего, уже не понадобятся. Видите ли, раз этот военный научно-исследовательский объект все еще функционирует, то так тому и быть. А вот то, что вы выманили оттуда эту сволочь...» Он ткнул стволом в лежащего на земле полковника. «Большая удача. Убив его, я закончу начатое много лет назад дело. Про Астру никто больше ничего не узнает. Мы затопим ее раз и навсегда. Правда, вы этого уже не увидите. Свидетели нам не нужны. Ну, вы понимаете, да?» Штрасс поднял дробовик. Уже собираясь спустить курок, он вдруг обернулся к своему напарнику, собираясь что-то сказать. Лицо неизвестного было скрыто под маской, как и тогда в ракетном комплексе. И в этот момент со стороны горящей дрезины раздался отчетливый звук заряжаемого оружия. Все мгновенно обернулись на звук, а уже через секунду раздалась пулеметная очередь. Более двух десятков пуль двенадцатого калибра изрешетили и профессора Штрасса, и его таинственного спутника, оставив позади них на бетонной стене несколько крупных отверстий. Оба окровавленных тела безжизненно упали на землю. Я облегченно выдохнул, хотя, наверное, поторопился. Из-за горящих обломков дрезины Шатаясь и сильно хромая, показался изуродованный майор. Его лицо было изранено так, что узнать Доронина было весьма проблематично. Его заметно шатало из стороны в сторону, словно пьяного порывами ветра. «Вы!» — произнес он с хрипом, выдыхая воздух. Мы молчали. «Шок! А что тут скажешь?» «Вас всего четверо!» Прохрипел он, сплёвывая кровь. «Где девчонка?» «Я здесь!» Вдруг раздался ее голос откуда-то слева. Катя стояла между обломков, держа в руках второй пистолет, оставшийся у Дмитрия. Первый он выронил еще перед самым крушением. «Подожди!» Хрипло пробормотал Доронин, выставив перед собой уцелевшую ладонь, вымазанную кровью. «Не стреляй! Не надо!» «Почему это?» «Потому что теперь у меня нет к вам претензий. Теперь я знаю, вы никакие не диверсанты. Зимин ошибся. Я все слышал». Девушка опускать пистолет не торопилась. «Астра перестала быть секретным объектом. Вы можете идти, я не буду препятствовать». «Майор», — начал было Андрей и осекся, — «но это же...» «Уходите отсюда!» «И никогда больше сюда не возвращайтесь! Здесь хорошего уже не будет!» «Вы нас отпускаете?» «Да!» Он развернулся и, сильно хромая, медленно двинулся обратно, в сторону гермоворот. Затем чуть повернулся и с горечью в голосе произнес «Простите меня! Простите нас всех!» Прошло несколько минут. Майор неторопливо скрылся во тьме туннеля. «Доберется ли он до бункера?» Никто ничего не сказал. «А кто это такой?» — наконец-то спросил Павел, пнув ботинком лежащего на земле профессора. «Один из тех, кто в 1986 году устроил ту ужасную бойню. Это Штрасс». «О как!» — присвистнул тот. «Тот самый?» Да. «Скотина!» «Ребята, надо отсюда выбираться. Нам всем нужна медицинская помощь», произнес ослабевший Дмитрий, сидя на бочке. «Паша, как думаешь, как они сюда попали?» «Скорее всего, по воздуховоду. Сейчас посмотрю». Он быстро двинулся в ту сторону, откуда они появились. Через пару минут раздался его голос. «Ну да, точно, по воздуховоду. О, да тут еще и лестница. Я вижу свет. Лампы? Нет, небо. Кажется, голубое. Что? Точно? Да, только очень далеко. Около полусотни метров, наверное. Идем. Пора выбираться отсюда, произнес я. Мы слишком задержались здесь. Через двадцать минут все мы поднялись на поверхность. Был полдень. Голубое небо. Яркое солнце, замечательная погода, чистый холодный воздух. Вокруг по периметру стояли коровники, давным-давно заброшенные, а далеко справа, над крышами строений, я увидел город, большой город. Это была Москва. У входа в один из коровников мы обнаружили черный внедорожник BMW X6. Наверное, это была машина профессора Штрасса. По соседству с ней был организован дежурный пост. Стояла большая палатка, рядом лежали несколько ящиков и мешков. Над ними был установлен деревянный навес. В палатке на складном столике еще красовалась недоеденная банка тушенки, кружка с чаем и подсохший бутерброд. Наверное, кто-то постоянно находился здесь, Видимо, ожидая сигнала открытия гермоворот. Профессору ничего из этого больше не понадобится. Уже находясь в машине, я, снимая обувь, с удивлением обнаружил у себя на лодыжке едва приметный черный шнурок с капсулой, в которой была тщательно свернута крохотная записка. В ней значилось: Максим, простите меня, сыворотка, введенная вам. Это незаконченный модифицированный прототип. Он небезопасен. И Германов. Неожиданно сильная боль прострелила мою голову. В глазах вдруг потемнело, из носа закапала кровь. Какого черта? Что это значит? Конец первой книги. Текст читал Кирилл Федоров.